Год 1715. 8 июля-24 августа. Положение России осложнялось тем, что английское правительство хотело весной направить британский флот на Балтийское море, чтобы защищать там берега ослабевшей Швеции от русских десантов, а также принудить Россию заключить мир со Швецией и вновь открыть торговлю через Архангельск. ведь Петр I приказал продавать основные русские товары — меха, кожи, воск, лёнка, наплю, дерево — только через Петербург. А торговать с Петербургом стало крайне затруднительно. В 1715 году Карл XII опубликовал Коперный акт, в соответствии с которым шведы получали право задерживать все суда, направляющиеся в гавани России, и подвластных ей землей, а также в порты ее союзников. 50 шведских коперных судов к маю месяцу уже задержали более 30 английских и голландских судов. Поскольку Карл XII разгневал этим Англию и Голландию, улучшились шансы России. Английские голландские военные корабли стали сопровождать торговые суда, которые направлялись на восток, и затем возвращались с русскими товарами, а также блокировать шведские корабли в гаванях Швеции. На руку Петру I было и то, что новый король Англии Георг I, которому Петр помог завладеть городами Бремен и Верден, объявил Швеции войну и ввел свои войска в шведскую помиранию. Таким образом, к весне 1715 года сложилось новое, Антишведская коалиция – Россия, Пруссия, Ганновер, Польша, Саксония и Дания при частичной поддержке Англии и Голландии. 26 марта из Петербурга в Ревель был отправлен указ о том, чтобы капитан Бредаль отправился с фрегатами и голиасами за острова Дагерорт, Хиюма и Эзель, Саарама. на поиски коперных судов неприятеля. К апрелю месяцу зимовавшие в Ревеле русские галеры и парусные суда были приведены в боевую готовность, и капитан Бредль отправился выискивать шведские коперы. Вскоре им удалось у берегов Курляндии, недалеко от Виндавы, Венспилс, захватить шведский коперный корабль «Лабонна Эсперанце» «Французская добрая надежда». И еще два судна. В плен были взяты 157 шведских моряков. Лобонна Эсперансе был вскоре окомплектован русским экипажем и долгие годы служил под Андреевским флагом русскому флоту. 1 мая с верфей Адмиралтейства в Петербурге был спущен на воду новый 64-пушечный корабль «Ингерман Ланд», ставший гордостью Петровского флота. Если до сих пор Шаут-бен-Ахт Петр Михайлов использовал в качестве адмиральского судна Святую Екатерину, то теперь любимцем царя стал Ингерман Ланд. В дальнейшем он предпочитал пребывать в Ревель именно на нем. Ранним утром 13 мая на Ревельском рейде появились восемь шведских кораблей. Русское сражевое судно сочло разумным скрыться со строящегося Больверка, гавани открыли артиллерийский огонь. Шведы ответили тем же. Но когда русские принялись спалить среду-то Стюарта, расположенного прямо на берегу перед большими морскими воротами, шведские корабли направились к Наргену и простояли там на якоре до следующего утра. 28 мая шведская эскадра прошла между островами Карлос, Пальясар и Нарген. Завязалась перестрелка. У шведов было 12 кораблей, в том числе один адмиральский и два контр-адмиральских. Весь русский парусный флот того времени, не считая грибных галер, насчитывал 27 кораблей и фрегатов. 6 июня генерал-адмирал Апраксин отправился из Кроншлота в Ревель, куда должен был прибыть англо-голландский флот. 9 июня флот уже был в Ревеле. 19 июня Ван Гент писал царю из Ревеля в Петербург, что сюда прибыли три новых корабля вместе с английским конвоем. Под командой английского адмирала Д. Норриса было 20 военных кораблей, а голландского Шаубенахта Г. Дефета 12. Под их защитой в Ревель прибыло множество торговых судов. Ревельский порт давно не видел такого количества парусов. 21 июня два новых корабля отправились из Амстердама в Англию, чтобы оттуда отплыть на Балтику. Генерал-адмирал Ф. Апраксин отправил из Ревеля группу судов под командованием капитана Бределя, чтобы произвести десант на остров Готланд и провести разведку в Шхерах у Стокгольма. Царь хотел испытать свое новое адмиральское судно. 9 июля под командой генерал-адмирала Апраксина из-под кроншлота на запад направились парусные и галерные флоты, в том числе и Ингерман-Ланд. В военной кампании текущего года центральной была осада Штральзунда с союзниками, которые хотели полностью закрыть Швеции проход в Померанию. 8 июля в 10 часов утра адмиральский корабль царя бросил якорь в Ревельской гавани. На сей раз с государем был его сын от первого брака, Алексей Петрович, отношения с которым все тоже затягивались в Гордиев узел. С корабля Петр настрочил записку Екатерине. «Катеринушка, друг мой, здравствуй! Объявляю вам, что мы вчерашнего числа прибыли сюда, слава Богу, счастливо!» Так что во всю дорогу парусов не опускали. Только погода была, зело тиха. Впрочем, все здесь благополучно, и новин никаких нет. Петр. Из флота отревели Ревеля. В девятый день, июля 1715-го. По скриптум. «Ежели еще не проехали Нарву, поезжайте вниз луги в нашей деревне, и там посмотреть места». где заводу стеклянному и двору для приезда удобно быть. Что касается дворов для приезда, то по пути в Ревель, в Нарве, путевой дворец, скромный бюргерский дом шведского времени на набережной реки Наровы был уже в 1706 году украшен росписями и шпалерами, которые чрезвычайно радовали глаз питавшего слабость к воде царя. Хотя Нарва и не приморский город, но в доме, расположенном у широкой реки, нельзя было не украсить зал живописным плафоном «Триумф Нептуна» и «Амфитриты». Картина Ивана Адольского и Александра Захарова прославляла Петра и Екатерину как морских божеств, а Шпалера по картине француза Лебрена называла «Стихия воды». Даже на потолке прихожей путевого дворца появились военно-морские аллегории. Штурвал с девизом надводами власть имеет». Якорь с текстом «Ничто его не страшит». Горящая бомба с припиской «Горе кому достанется». Неизвестно, по желанию ли Екатерина или по своему собственному усмотрению, но Петр приобрел в Нарве, кроме путевого дворца, еще и деревянный домик на острове Кренгольм, прямо рядом с водопадом. Если в парках Петровых водяные игры достигались большими затратами труда и средств, то у кренгольмского домика уже имелся свой природный каскад. Значительная экономия. Приплыв в Ревель, коронованный вице-адмирал – Тотчас же принял на своем корабле прибывших с дружеским визитом английского флагмана Норриса и голландского флагмана Дефета. Затем последовало посещение государем иностранных судов, после чего те снились с якори и направились в Петербург. Русский же монарх остался в Ревеле развлекаться морскими экзерцициями, дожидаясь Екатерины, следовавшись за ним сухим путем. 14 июля упражнялись на лодках. 16 июля старый дворец вновь встречал прибывшую царицу. В тот же день царь боролся с коррупцией. Он писал капитан-поручику Синявину, находившемуся в Лондоне. «Понизже Федор Салтыков российской породы послан был от нас для покупки кораблей в Англию, а он и учинил против указу. и многие деньги брал себе под лицом той покупки. Для того его арестовать и привезть в Петербург, яко нашего подданного. Князь Черкасский получил письменное распоряжение выделить князь-папе 28 человек и своих крестьян для постройки ему дома в Петербурге. Князь-папа — должность одного из придворных шутов царя, в обществе которого пётр любил безудержно кутить. высмеивая ритуалы католической церкви. В хмельное содружество были включены и два ислянских дворянина генерал-лейтенант Антон Вольмарфон Шлиппенбах и Ландрат Нирот. Сохранилось царское предписание относительно их одеяния и сопутствующих атрибутов на свадьбе маскаради тайного советника Никиты Зотова 17 января 1716 года. Прибалтийские дворяне должны были явиться на свадьбу в ливонском старорыцарском одеянии и держать в руках наконечники флейт. Живи Петр Первый сейчас, он, вероятно, занимался бы и постановкой фильмов, но в свою эпоху ему приходилось довольствоваться режиссурой маскарадов, морских и сухопутных парадов, а также фейерверков. 17 июля царь занимался серьезными делами. В письмах к послам в Польше и Дании речь шла о посылке войск в Померанию под командованием Репнина и Бауэра. Кстати, генерал Феликс Бауэр командовал русскими войсками и во время осады Ревеля в 1710 году. Вице-адмиралу Крюйсу царь высказывал свое недовольство. Хотя мы и до этого приказывали дабы вы отправили кого от Березовых островов до Ревеля измеривать водный путь. Напоминаем теперь, чтобы вы сие в конце концов выполнили и кого-то послали. А ежели возможно будет, весьма уместно отправить капитана Лена хотя бы до Гогланда, ныне Сур-Сар-Юкан. Отправив упомянутые письма, государь в 16 часов Того же 17 июля направился со своим флотом к Рогервику, шведское Рягевик, Ржаной залив, эстонское Пакрилахт. В 10 часов вечера прибыли на место. Во время прогулки по побережью в сопровождении инженеров и офицеров у быстро принимающего решения Петра возникла идея создания гигантской гавани. Здешние маленькие рыбацкие деревни где с XIV века проживали шведы, он в расчет не принимал. Тогда, в 1715 году, Петр I с большим увлечением искал места гаваней для только что созданного русского флота. Искал сам и посылал других. Военный инженер Люберас должен был в связи с этим обследовать побережье Балтики вплоть до Штеттина, ныне Шеттина. Разумеется, высокий каменистый глинт полуострова Паккирорт, Пакри и обширный залив между материком и островами не могли не понравиться прозорливому царю. Местность и в самом деле поражала своей величественностью. Уже со шведского времени здесь имелась одна маленькая гавань на месте нынешнего южного порта. Широкий и глубокий залив способны принять большую эскадру разжег легко воспламеняющуюся фантазию Петра. Если построить на материке крепость, между ней и первым островом соорудить идущий с востока на запад каменный мол для защиты от северных штормовых ветров, расположить на острове военный городок на 10 тысяч человек, который можно окружить поясом из земляных бастионов, а также связать этот остров посредством дамбы со вторым островом, Вот это будет гавань, вот это будет крепость. Тем более незамерзающая и после того, как кроншлот на востоке обледенеет. Маяк и артиллерийская батарея у ворот посреди гигантского мола могут завершить всю эту прекрасную военно-морскую композицию. Кто посмеет утверждать после возведения такой гавани, что Россия — сухопутная держава, и ей на Балтике делать нечего. С борта корабля у полуострова Пакерорт он писал Екатерине. «Катеринушка, друг мой, здравствуй! Мы третьего дня около полуночи сюда пришли благополучно, и господин адмирал вчера пополудни сюда прибыл и замешкался для того, что был его корабль Виктория у Наргена на мели. Мы начнем завтра в путь свой, ежели Бог изволит». И когда министры, послы Юка, наши прибудут в Ревель, и какие будут нужные письма, чтобы посылать в Гапсель, где господин адмирал определил поручика Рамбоу к русским бригантинам, который письма будет принимать и к нам отвозить, и от нас в высшереченное место привозить. Петр. Из флота от Рагорвика В 19 день июля 1715-го. Сейчас в этом месте на западном побережье Эстонии расположен город Палдиске с 1933 года, на гербе которого изображена неосуществленная мечта Петра I, мол, с маяком и эрудийной батареей в центре, соединяющей крепости на материке и острове Вяйки-Пакри, в те времена Малый рок